Глава сорок Виолетта. «Да, милая, я твой дедушка», — продолжил говорить Бернард фон Хандрак, пока я с трудом переваривала его слова. «Мой сын и твоя мать любили друг друга больше жизни. Я первый узнал, что невестка носила под сердцем его дитя. Догадался потому, какой загадочной стала ее улыбка и каким счастьем светились глаза, когда она прикладывала руку к животу, гуляя в нашем саду. Срок был небольшой. Твоя мать хотела рассказать все Артуру после церемонии бракосочетания, к которой они готовились. Не успели. Флора пропала в тот же день, когда мой сын погиб. Я искал твою мать много лет, каждый день прося богов, чтобы она оказалась жива, хотя надежды почти не было. И боги услышали мои молитвы. Мужчина, точнее мой дедушка, приблизился и накрыл мою дрожащую ладонь своей. Мне жаль, что твоя мама погибла. Но теперь, когда ты нашлась, моя девочка, ты не одна. «Мы вернемся домой, в мой дворец, наш. Я признаю тебя своей наследницей и...» «Постойте!» Я дернула руку слишком резко и тут же пожалела об этом, увидев, как надежда в светлых глазах правителя сменяется болью. «Простите меня, ваше величество, но это все слишком неожиданно для меня. Вы так уверены, что я ваша внучка?» «Ну что, если вы ошибаетесь?» Губы пересохли, а слова давались с большим трудом, царапая горло. Мне безумно хотелось, чтобы все сказанное Бернардом фон Хантреком оказалось правдой. Не хотелось лишать этого несчастного пожилого мужчину надежды. Но еще сильнее не хотелось обманывать и прикидываться тем, кем не являешься. Уэлл одобряюще приобнял меня за плечи. Наверняка он был ошеломлен свалившимися на нас новостями не меньше моего, но держался его светлость гораздо лучше. «Я понимаю, чего ты боишься, девочка, но ошибки быть не может». Нашел в себе силы улыбнуться Бернард фон Хандрак. «У вас даже брачные метки с Уильямом такие же, как у Артура с Флорой, только те не были черными». Правительно хмурился, отчего между его бровей залегла глубокая складка, а я сама не заметила, как потянулась рукой к пульсирующему на коже узору. «Ваше Величество», — привлек к себе внимание Уильям, «я прошу вас, как старшего и единственного присутствующего здесь родственника моей возлюбленной, дать свое согласие на наш брак» а также расторгнуть брачный договор с леди Овис, который вы заключили с Ее Величеством Софией от моего имени. Уилл, ты не мог!» — взвизгнула за нашими спинами графиня Овис и тут же хрипло закашлялась, прикрывая обеими руками рот. Гости, что стояли ближе всего к девушке, поспешили брезгливо отпрянуть от нее. Вовремя. Ирена сдала булькающий звук, а в следующий миг изрыгнула на мозаичный пол морскую воду, пачкая туфли и подол собственного платья. Расфокусировав взгляд, я перешла на магическое зрение и почти сразу зацепилась им за стоящую в стороне от гостей фигуру с жемчужными волосами. Селена, на которую благодаря отводу глаз никто из присутствующих не обращал внимания, не скрывала довольно улыбки и стряхивала остатки заклятия с кончиков пальцев. Дарья, одетая в платье прислуги, перехватила крепче поднос с напитками и неодобрительно покачала головой, покосившись на подругу. По плану, который предложил Уильям, русалка и дриада должны были проникнуть в бальный зал под видом гостей, но девочки внесли в него свои коррективы. Они предположили, что на колдуна слабенький отвод глаз не сработает, а значит, те, кто заметит Селену, попадут под подозрение. Дарья для себя выбрала роль служанки-простолюдинки, объяснив, что так проще остаться незамеченной в толпе аристократов, которые прислугу за людей не считают. «Это колдовство!» Неаристократично вытерев рукавом бледное лицо, захрипела графиня, указывая на меня пальцем. «Она темная ведьма, она заколдовала меня, и Уилла заколдовала тоже, как вы не видите, он же под приворотом!» Среди аристократов пронеслась волна встревоженного шепота. Несколько особо эмоциональных барышень поспешили хлопнуться в обморок прицельно на руки зазевавшимся кавалером. Герцог вновь попытался спрятать меня себе за спину, но я остановила его. Уж кого, а Ирэн весь я не боялась. Демин напрягся мрачно, смотря на нас с Уильямом. Он сделал едва заметный знак рукой, и королеву-мать тут же прикрыли собой выросшие, словно из ниоткуда стражи. «Что за бред ты несешь, Рен? разозлился Бернард фон Хантрак, выходя вперед и вставая между нами и графиней. «Вы...» Бывшую невесту Уилла трясло от нескрываемой злости. «Вы обещали мне! Я должна стать герцогиней Найтрок! Вас тоже околдовали!» «Леди Овес». В голосе правителя Хантрока появились стальные ноты. «Обстоятельства изменились. Я давал свое согласие на вашу помолвку, думая...» что вас с его светлостью с детства связывают нежные чувства, как вы меня уверяли. Но вижу, что это не так. Его взгляд коснулся нас с возлюбленным и вновь вернулся к графине. Если вы сейчас успокоитесь и возьмете себя в руки, из уважения к вашему покойному отцу мы опустим глаза на ваше неподобающее поведение и подберем вам другую партию. «Мне не нужен никто, кроме было!» Истерично завизжала змея, продолжая себя позорить на весь высший свет. «Он мой! Только мой!» Никто не ожидал, что графиня вытащит из прически длинную, острую шпильку и, сжав на манер кинжала, разъяренной фурией бросится на меня, целясь в сердце. Все произошло за доли секунды. Я успела лишь выставить перед собой руки, остальное магия сделала за меня. На глазах у всех присутствующих и впечаталась грудью, в мерцающей, как пленка мыльного пузыря, щит, а затем отлетела назад, неуклюже приземляясь на задницу. Стражи не зевала и тут же бросилась к графине, в то время как меня обхватили сильные руки, прижимая к твердой части вздымающейся груди. «Виола, ты в порядке?» Не обращая ни на кого внимания, Уилл обеспокоенно рассматривал меня, не забывая покрывать лицо и руки поцелуями. «Ты не ранена?» «Все хорошо». Я нашла в себе силу улыбнуться и продемонстрировала браслет, что он подарил. Магия защитила меня. А тем временем в зале начались нешуточные волнения. Щит исчез, и на его место пришли стражники, заградившие меня с герцогом. Я заметила потрясенный взгляд королевы-матери, который она переводила то на меня, то на браслет, продолжавший слабо мерцать на моем запястье. Не было сомнений, что ее величество известно, кому раньше он принадлежал. «Адриан, проследи, чтобы Ирен Овис доставили в темницу Алерона за покушение на...» Демиан запнулся лишь на долю секунды, обернувшись на нас с вылом. Наследницу Хантрака, ее высочество Виолету. Я изумленно уставилась на кузена мужа, а он, заметив тепло, улыбнулся мне. Ваше Величество. Обратился к королю Эридана мой дедушка. Ирен Новис является подданной моего королевства. Прошу обеспечить конвой до главной темницы Хантрака, чтобы ее судили по нашим законам за нападение на члена королевской семьи. «Нет, вы не можете!» Не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кому принадлежал хриплый отчаянный крик. «Хорошо», — без споров согласился Демиан. «Утром так и поступим. Увести». «Не нужно туда смотреть», — шепнул мне Уильям, целуя в макушку, когда я зашевелилась в его объятиях, Безошибочно разгадав мой порыв. И все же я не послушалась и обернулась, чтобы посмотреть вслед его бывшей невесте. Ирен как одержимая билась в руках своих конвоиров, Ругалась, царапала доспехи, ломая ногти. Ее буквально протащили через весь зал. Туфли слетела с ее ноги и чуть не попала в селену. Русалочка вовремя отскочила в сторону, и та пролетела мимо. Выругавшись себе под нос, Адриан отправился за ней. «Прошу прощения, миледи, вас не задело? Все в порядке?» Остановился принц возле моей потрясенной подруги. «Нет», — заикаясь, произнесла русалочка, незаметно шевеля пальцами и проверяя, не слетела ли маскировка. «Все в порядке. Благодарю за беспокойство, ваше высочество». Со своей стороны мне было точно видно, что заклинание работало, по крайней мере потому, как вытянулось лицо стоящего рядом пожилого аристократа, изумленно потирающего пенсне и смотревшего на разговаривающего с самим собой принца. Взяв со стола за спиной русалочки салфетку, Адриан поднял туфлю запорвавшийся ремешок. Поклонившись Селине, он поспешил за стражами. У самых дверей его высочество вновь обернулся, посмотрев туда, где столкнулся с дочерью Моря и озадаченно нахмурился, потому что ее там уже не было. Кажется, я не дышала, пока за стражей не закрылись тяжелые двери. Но расслаблялась я рано, потому что аристократы потихоньку начали приходить в себя. Я упустила момент, когда к нам приблизились пятеро мужчин. На груди каждого висел отличительный нагрудный знак с гербом Аридана. Поклонившись Демиону, слово взял один из них. Ваше Величество, сегодня все присутствующие в этом зале стали свидетелями магических действий, совершенных этой девушкой. На меня бросили неприязненный взгляд. От лица совета старейшин я, граф Патрик Райс, требую выдать Виолетту лес, чтобы представить перед судом. «Необходимо убедиться, что на его светлости и его величество Бернарда фон хантрока не оказывалось колдовского воздействия». «Нет! Ни за что!» — в тон ему разозлился мой новообретенный дедушка. «Исключено». «Не остался в стране и сам король Эридана». Старейшина собирался возразить, но тут, вперед, растолкав стражу, пытавшуюся преградить путь локтями, вышла королева-мать. «Да вы сборище старых маразматиков совсем берега попутали?» Воинственно замахнувшись веером, она со всей силы приложила им по макушке представителя совета, который требовал выдать меня. «Вы кого судить собрались, мою невестку?» «Ваше Величество, ай, ну, позвольте, ой!» Едва успевал уклоняться от ударов с виду безобидного аксессуара мужчина. «Она же применила магию, все видели!» «Девочка защищалась, старая ты калоша!» Не унималась королева-мать, которую никто не торопился останавливать. «Так ведь, милая!» Обернулась она ко мне, не глядя, попадая старейшине веером по носу. «Ваше величество, вы защищаете колдунью!» — прогнусавил граф Райс, хватаясь за лицо. «Я не колдунья!» — не выдержала я. Сил оставаться в стороне больше не было. Все происходившее походило на какое-то безумие. Слишком много потрясений мне пришлось пережить всего за один день. Я встретила королеву фейри, нашла дедушку оказалась наследницей целого королевства. На меня напала бывшая невеста Уилла. Теперь еще и королева-мать защищает меня перед советом. С неохотой отпустив руку Уильяма, я гордо вскинула голову и, уверенным шагом, игнорируя предательскую дрожь в коленях, вышла вперед, чувствуя на себе внимание всех собравшихся. Подойдя к недоверчиво косящемуся на меня Патрику Райсу, зажимавшему разбитый нос белоснежным платком, попросила его убрать руку. — Выполняйте. Мрачно бросил его величество, и графу ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Тратить много сил на человека, который минуту назад собирался предать меня суду, я не стала. Ограничилась тем, что остановила кровотечение. Для демонстрации моих сил этого оказалось более чем достаточно. «Колдуны не владеют магией жизни, они ею питаются. А я — нимфа», — объявила громко потрясенным аристократам, демонстрируя остаточное мягкое свечение на ладони.